Глава 38. Ты счастлива, и я бы должен счастье при этой мысли в сердце ощутить. К судьбе твоей горяч его участия, во мне ничто не в силах истребить. Он так же счастлив, избран тыбою. И как его завиден мне удел, когда б он не любил тебя, враждою к нему бы я безмерною кипел. Джордж Байрон. Зилагра стоять и смотреть на нас не стала, сразу же растворилась в воздухе, сказав напоследок, что продукция самообновляемая. То есть в следующий раз мы сможем достать из-под пола ровно то же самое, что сейчас стояло на столе. Я только руки довольно потёрла. Из-за чего вы ругались? наевшийся поинтересовалась я. Разбудили меня ироды. Уж простите ваше величество, что потревожили ваш сон, саркастически произнёс Ричард. Здесь, оказывается, нельзя охотиться. Мне нельзя. Дракону. Какому-то райсеру можно, а мне нельзя. Ах, вот в чем дело. Драконье самолюбие пострадало. Обидели бедного императора. Не дали поджарить на собственном огне ту или иную дичь. Я хмыкнула, не скрывая своих эмоций. Ричард гневно сверкнул глазами, но от куска дичи на своей тарелке и не подумал оторваться. Отдых обещал стать незабываемым и растянуться сразу на века, потому что даже сутки в компании с постоянно ворчащим, недовольным императором драконов казались мне длиннее самой вечности. Вот вернемся домой, а дворец разобран на камешки моими родственничками. Поддела я Ричарда, лишь бы только не молчать. «Переживу», — буркнул он, — «новый отстрою и отдельно загородный дом для наших с тобой наследников». Зараза. Наследников ему подавай конкретно в загородном доме. А может, я хочу в императорском дворце блистать, да фрейлинами командовать. Ты, усмехнулся Ричард, услышав мои претензии. Фрейлинами? Да ты один раз магический шар не того цвета создашь, и они от тебя в ужасе разбегутся. Командовать будет некем. Я хотела было съязвить в ответ, но в голову внезапно пришла идея. И я поинтересовалась медовым голоском: Рич, а Рич, а у тебя много нечистокровных родственников? Ну, тех, которых твоя родня сделала слугами. Много, да? Да не напрягайся ты так. Я пока еще ничего не сделала. Просто пришла в голову забавная идейка. Уверена, что тебе она точно не понравится. Интересно, если я попрошу Наруса о небольшом одолжении. Например, дать этим слугам статус законных детей – Какого количества земель ты вдруг лишишься? А сколько работников от тебя уйдёт, дорогой ты мой император? В глазах Ричарда привычно сверкнуло и погасло слово стерва. А ещё, ещё я ясно услышала тихий, усталый вздох. Похоже, Нарус не оставлял без присмотра свою родню. Что ж, в данном конкретном случае мне это было только на руку. В общем, поели мы в нескучной обстановке. И так же весело переместились назад в бунгало. Уселись в кресла, задумались каждый о своём в полной тишине. Совсем скоро вернулся Пушок, сытый, довольный, немного подрошший. Он легко запрыгнул мне на колени, начал требовательно мурчать. Конечно, я стала гладить. Ричард раздражённо косился на нас, но молчал. Умный мальчик, и хорошо обучается, пусть и не с первого раза. Рич, позвала я задумчиво. Ну что ты опять напрякся? Не собираюсь я пока никакой гадости делать. Уточнить просто хочу. Насчёт незаконнорождённых родственников, с подозрением уточнил Ричард. Вот запугала же мужика, так и ждёт от меня подлянки. Не сказать, чтобы он сильно ошипался, но всё же. Не, а, лениво качнула я головой. Ты ж не хочешь, чтоб я от скуки начала гадости делать всем окружающим? Шантажистка. Да ладно. Ой, какие мы умные слова знаем. Интересно, кто научил-то? Неужели я где-то ляпнула, а он запомнил? Я просто расставляю все точки над и, заранее, так сказать. Сразу уже добивай. А в голосе такая обречённость, как будто я сразу всех его бывших любовниц в бордель отправила для повышения квалификации. Я хочу себе дело. Интересное. Ну чтобы было чем заняться, пока буду беременная ходить. Да и потом, первые месяцы после родов. И не тяни. Я хочу себе сеть магазинов, ну лавок, в которых торговать можно. В глазах Ричарда появился священный ужас. Но ну, не сама же я встану за прилавок, поспешила я его успокоить. Да какая разница? Ты императрица. Рич, я беременна, и мозги у меня работают, в отличие от твоих придворных дур. Или магазин, или я начну развлекаться Когда мы вернёмся во дворец. Ты сейчас что выбираешь? А потом Пушок негромко зарычал, выгнул спину, не слезая с моих коленей. Я усмехнулась. Нет, убить меня не получится, расчленить тоже. Так что, рыч. И чем ты хочешь торговать? Сдался он, посмотрев на меня взглядом мученика. Книгами и всякими разными играми. В ответ взгляд барана перед новыми воротами. Ой, деревня, а ещё император